Неуловимый образ части. Поначалу часть видится не очень отчетливо. Это просто расплывчатая картинка или переживание, к примеру, часть сложившаяся пополам. Вы терпеливо и заинтересованно следите за этими ощущениями, не стараясь преждевременно добиться ясности. Если вы открыты и любознательны, часть поймет, что ее принимают, и в течение нескольких минут она проявится. Например, сложившаяся пополам часть постепенно превратится в ту, которая свернулась в клубочек, защищаясь от нападения. У вас могут возникнуть смутные ощущения, такие как чувство покалывания, ощущение тесноты в грудной клетке или пустоты в теле. Если ощущения или образ вначале не слишком отчетливы, это просто значит, что вы не до конца установили связь с частью. Так иногда происходит с самыми интересными частями. Практика фокусирования — отличный метод, позволяющий частям постепенно оказаться в поле зрения. Они могут вырисовываться медленно, в несколько этапов. Подождите немного, и их образ постепенно проявится, как на фотоплёнке. Например, то, что было пустотой, постепенно наполнится чувством неудовлетворенности. Затем, возможно, вы почувствуете что-то в животе. Со временем часть может обрести образ пустой сумки, ждущей, чтобы ее наполнили. В результате она может оказаться ребенком, испытывающим внутреннюю пустоту и поэтому нуждающимся в поддержке.